Глава двадцать пятая Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места прочувствовать Наташи он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миша повторял слова, слышанные от него и Даниловым, боящийся несовершен в любви. Данилов со дня смерти Коренева не забывал их ни на мгновение —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 но я во знобе перед натиском мира, я зябнущий от его жестокого напора, пожалуй, одна музыка мне и осталась, но в последние месяцы я и от музыки зябнущий, это страшно, неужели прав З? фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута, и надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет».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 Праздничный, будто только для сегодняшнего утра, их шили и утюжили. Осмотрев комнату, Данилов понял, что Земский не только ждал его посещения, но и с усердием готовился к визиту соседа. Да что соседа? Земский теперь словно стоял на сцене и чувствовал трепетное внимание притихших где-то слушателей. «Ты, Володя, садись!» — загремел Николай Борисович. «Вот кресло!»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 Но нынче... Я ведь так, по рюмке, для утренней бодрости и остроты восприятия. — Ну, если для остроты восприятия, — сказал Данилов и выпил рюмку коньяка. Сидел он в огромном и мягком кресле с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Креслу этому Данилов чрезвычайно завидовал. грустил о нем вот бы сидеть в таком кресле мечтал данилов а за окном в юго ноги накрыть пледом и сидеть книгу держать в руках или думать о чем-то или ни о чем не думать дремать славно но куда уж эти мечты вряд ли бы удалось данилову дремать или думать в благословенном бархатном покое да и на поиске кресла в комиссионных магазинах не было у него ни времени ни денег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 Есть пьесы инструментальные, не только для скрипки, но и для органов, ортопианов, лейты пиколы и прочего. Есть другие вещи, но поначалу ты можешь их не понять, а то и рассердиться. Я сыграю две простые пьесы для скрипки. И короткие. Одну на две с половиной минуты, другую на четыре. Кстати, я их играл и твоему приятелю Андрею Ивановичу. Вторая вещь понравилась ему больше. Впрочем, какое это имеет для тебя значение?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 Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича Земского, бесцеремонного озорника и орателя, имевшего в коллективе прозвище Карабас. Какой уж тут Карабас? Или Громовой? Такого баса наряди Варлаамом или князем Галецким или Половецким ханом и выпусти его на сцену, публика тут же бы обмерла. Да что Варлаамом, что Галецким? Он мог бы в костюме и гриме явиться теперь и царем Иваном Васильевичем из Псковитянки. Было величие в Николае Борисовиче. Да и зачем ему сейчас грим и оперные костюмы? Он и в концертном фраке был хорош. Плечи Николай Борисовича расправил, грудь его была обширна и могуча, и камский грузовик проехал бы по ней, не оставив следов. Скрипка казалась. могла захрустеть в руках Земского, однако держал он ее нежно, с отцовской любовью. «Хорош, хорош», — думал Данилов, но отчего-то ему было не по себе. Николай Борисович поднял смычок. За его спиной Данилов заметил прикрепленную кнопками к стене полоску ватманской бумаги и на ней выведенные плакатным пером слова. Из наших пяти чувств слух, несомненно, меньше других, облагодетельствован естественными наслаждениями. Рядом висела другая полоска бумаги с мнением художника Александра Иванова о смысле творчества. «Серьез готовился», — подумал Данилов. «Первая вещь называется прощание с номером гостиницы в Тамбове».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 Поэт выразился удачно, но меня вело иное движение мысли. Николай Борисович встал, прошелся по комнате. Впрочем, Володя ничего огорчительного и неожиданного тут нет. Я и думал прежде объяснить суть своего направления, но взял и ударился в авантюру, а вдруг ты сразу все и почувствуешь. — Я кое-что почувствовал, — робко сказал Данилов.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 В письменном трактате о тишизме он и попытался сделать это, однако не все термины ему нравятся. Свои объяснения Николай Борисович начал издалека, от самых истоков традиционной музыки, той самой, какой служит теперь Данилов и какой он земской служил тридцать с лишним лет. Музыка это возникла, скорее всего, из-за того, что, как догадались еще древние, тут палец Николая Борисовича указал на полоску ватманской бумаги с черными словами: «Слух наш по сравнению с другими чувствами куда меньше облагодетельствован естественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного, но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей и ушедших и нынешних, слышат уши?» Да одни безобразия выходят и слышат. Дурные крики, карканье ворон, визг циркулярной пилы, ляск мечей, шипение кухонных плит и перебранку их хозяек, скрипки бумаги по школьной доске, урчание в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уже о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше. Они. Вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди. Пение птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй. Ну и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. Вот человек себе в утешение и создал музыку. расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятные ему сочетания, и десятки веков старается возместить музыкой скаредность природы. Поначалу уловленные людьми звуки помогали им баюкать детей, вызывали жар в крови, настраивали на битвы и тяжкие работы, в пышных церемониях заставляли падать на колени, верить в силу и сверхъестественное...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 Служебные сигналы, они жалкие и убоги, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, и искусство будет иным. И еще. Вся старая музыка так или иначе отражение какой-никакой о гармонии. Но разве мир — гармония? Разве жизнь — гармония? Ах, Володя, не криви губы, уволь, где уж тут гармония? Лев терзает лань, Жирные злаки растут на братских могилах, женщина торгует телом, пьяная рука калечит ребенка, альтист чехонин лежит штеблеты главному дирижеру, чтобы именно он, а не ты, Данилов, поехал на гастроли в Италию. Гармония. Но, может быть, чехонин и поступает так, сказал Данилов, в поисках гармонии, хотя бы для себя. Земский только рукой махнул. Нет, сказал он.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 В ней три части — антициклон, лед на асфальте и разбитие стекол троллейбуса. Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии мироздания. Его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, силился услышать что-то, Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку, или хотя бы ночной вой ветра, или шуршание газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам. А когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк ЦДСА грузовик с молочной цистерной врезается в бок тринадцатого троллейбуса, и стекла бьются. «Что-то услышал», — сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр. Не точно, что-то во мне прозвучало». «Не обязательно должно звучать», — сказал Земский. «Должно возникнуть». Не точно», — как бы уверяя самого себя, сказал Данилов. «Было, было что-то». Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николаю Борисовичу Данилов не решался. Тот, возможно, полагал вызвать своим сочинением совсем иные эффекты. Перешагнуть предрассудки доступно немногим, сказал Николай Борисович. Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо, хоть и ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно, и тебе делает честь. С инструментальной музыкой ладно, сказал Данилов. А с балетами как? Сам понимаешь, и балет — дань прошлому. А принцип тот же. Необходимо сообщить зрителям идею. и исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке, собираясь в театрах, кто у себя дома, вот в этом кресле, закрыв глаза. «Значит, и Чайковской, сказал Данилов, — мог сообщить нам идею «Лебединого озера» или «Спящий» и дать возможность для трактовок своих вещей, трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь. Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось земскому намеренным, но только он обиделся. «А вот не мог Чайковский, не мог!» произнес он с горячностью. Потом утих и добавил, вяло, словно потеряв интерес к предмету затеянной им беседы. Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки, и разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть, ждешь от старой музыки многого для себя. И я когда-то был такой. Вон там у меня во встроенном шкафу лежат и призы, и дипломы. Я далеко мог пойти. Но сомнения стали грызть меня. Совершенства я жаждал, совершенства. Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки и победил. В тишизме я и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел? А ты играй, играй, и звучи, пока звучишь. Ты пока еще в полете, ты оптимист, ты искатель, и мир для тебя хорош. Ты молодой. — Где уж молодой, — печально сказал Данилов. — Хотя, конечно, Миша Коренев в твои годы был уже поверженный. — Миша приходил к вам? — Да. — И часто? — Он стал мне как сын. Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность и решил молчать. Но любопытен был Данилов. «Коренев принял тишизм?» — спросил он. «Миша понял меня. Но тишизм его напугал. И сильно, очень сильно. Однако его последний поступок говорит о том, что он... Принял тишизм. «Разве?» «Да», — сказал Земский. «Ты узнал сегодня о базах тишизма, прочел первое слово в букваре, да и то по слогам. А Миша ушел в высшую тишину. Да что ушел, прыгнул туда? Или вознесся? Стал быть, для вас высшая тишина, исчезновение личности, смерть, так что ли? «Нет», — горячо сказал Земский. «для меня нет, я творец, для меня моя музыка — продолжение жизни или ее воплощение, даже если эта жизнь не состоит из одних скорбей и грехов». А для слабых натур Мишин прыжок в тишину благость. Миша ушел в тишину и унес с собой тайну МФК. «МФК?» — сразу остановился Земский. «Откуда ты о ней знаешь?» «Прочел в одном письме. МФК. Это его инициалы, видимо, Михаил Федорович Коренев. Так, наверное?» «Он всего стал бояться», — сказал Земский. «Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой. И первым делом с самим собой. А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, Он и от этого пришел в ужас, оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил доказать и мне, и самому себе, что нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой, как и он в ней. А вот не доказал. А мог доказать? Не знаю. Он, наверное, и не мог. Он долго жил, как придется, был ветрен. но жил весело и сыто. Вдруг остановился и словно прозрел. Спросил себя, а зачем живу? Хорошо, что спросил. Мне он потому и стал приятен. Но лучше бы не спрашивал. Взглянул на все глазами открытыми и пришел в ужас. И от самого себя, и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут. Решил бунтовать, и мятежник. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке, старый, понятно, устроить чуть ли не пожар или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то, как музыкант, за годы веселья и потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был. Я знаю, — кивнул Данилов. Не был, увы, не был. Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал. Считал, что в мире никому не нужен, что надо бросить поганое дело, что он бездарен, что музыка не для него, ему стоит сейчас же уйти в шоферы или еще куда. Я смотрел на него и понимал, что уйдет-то он уйдет, но совсем не в шоферы. И не пытались его остановить? Нет. Он же стал вам как сын. Каждому свой жребий. Если бы он утих, если бы перестал думать о высоком, Лучше бы было, нет. Я открывал ему высоты, все новое и новое. Я не желал заливать его пламя водой, а он все больше и больше пугался. Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять возноб. Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не сдался. Тут или-или, и -или, нового быть не может. Он не выдержал. Да, значит, и не мог выдержать. Вы его искушали и подталкивали к обрыву. Если ты считаешь, что к обрыву, пусть будет к обрыву. Можно посчитать, что к окну, и тут нынче не ошибешься. Да, искушал. Да, подталкивал, и не жалею об этом. Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению. Он выбрал тишину. Он ничего иного уже и не мог выбрать. Все это жестоко по отношению к нему. Пусть и жестоко, но и честно. А по отношению ко мне все это не жестоко? Ты этого не чувствуешь? Ведь я привязался к Мише. Я на похороны не смог пойти. Не было сил. Однако вы живы, а он погиб. Он ушел в тишину. Высшую тишину. А я страдал. Я знал, что рано или поздно он уйдет в тишину, и я буду страдать. Я не останавливал его. Я должен был испытать потрясение, чтобы написать лучшую свою вещь. Я написал ее. Памяти утихшего скрипача. Это сочинение еще потрясет людей. Выходит, что Мишина гибель блага для вас, для музыки и для людей — Я не говорю, что благо. Необходимость, да. В мире разлад, и не скрипачу кореневу суждено было его вынести. Творец же, такой как вы, такой как я, Творец же обязан был не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, А отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать, Кровью и сединой оплатить за великое сочинение». А я знаю, что сочинил. Земский стоял над Даниловым Исполином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от маршанского ножа? Нет, этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский. И все же, Николай Борисович, строго сказал Данилов, это жестоко. «Истинный художник и должен быть жесток!» — воскликнул Земский. «Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми, даже не стирающего белье. А ведь Шитов был талант, талант! Нынче же он никто, домашний хозяин, ремесленник в яме». И все потому, что дрожал о ближних и дрожит о них, стал нянькой, сиделкой и слугой. Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины в особенности. Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой, никому, ни отцу, ни матери, ни сыну становиться не имеем права. Данилов сидеть под земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише. «Оттого то истинный художник и бывает одинок. Я одинок, и ты одинок». «Я одинок?» — удивился Данилов. «Ты одинок?» — кивнул Земский. «Я тебе скажу, ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании». Я слушаю тебя семь лет, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче. «Откуда вы знаете о пропаже Альбани?» «Я знаю», — сказал Земский. «У тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом». Ты одинок от того, что не связал себя душевной цепью ни с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а просто легок. Но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам. Так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействе. Они красивы, но в них желание неосуществимого. В них желание мира гармонии, а его нет. «Сколько видели мы гениев-злодеев!» «Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости, житейской жестокости и ни о какой другой». «Неужели и вы, Николай Борисович, были злодей? – спросил Данилов. «Не про это сейчас речь», — засмущался Земский. «Мало ли кто кем был. Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением. Или чтобы их посчитали гениями». Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить, ой-ой-ой как. А Миша Коренев, он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния. Пробовал играть, Паганини не выходило. Он и думал, а вдруг и верно, Паганини заключил сделку с дьяволом. «Не было этого», — сказал Данилов. чего же не было?» — воскликнул Николай Борисович тонко и нервно. У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки. «Да что, Миша, и у меня бывают мгновения...» «Вы это серьезно?» — спросил Данилов. «Уж куда серьезнее!» «Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земский, на колени готов рухнуть все равно перед кем, сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем...» рухнуть на колени и молить его сейчас же, сделать меня всемогущим хотя бы в искусстве и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую. И тут Николай Борисович упал перед Даниловым на колени. «Я любую расписку дам, самую страшную, кровью так кровью», сказал Николай Борисович, «душа моя нужна, так возьмите душу». Жизнь так жизнь, муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я согласен, только утолите мои желания. Встаньте, Николай Борисович, что же вы передо мной то на колени грохнулись? А перед кем же еще? спросил Земский. Сейчас же встаньте, Николай Борисович, сухо сказал Данилов. Право это неприятно. На колени Николай Борисович падал. а вставал с усилием, словно теперь дало о себе знать люмбаго. К креслу он двинулся разбитым стариком. И когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича пламени более нет и нет надежды. «Я понимаю, Николай Борисович», — покачал головой Данилов, — Вы шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерии пятнадцатого века. — Ты прав, — сказал Земский. Он быстро взглянул Данилову в глаза, но тут же опустил голову. Потом, помолчав, спросил. — А приятель твой из Иркутска, он что, не появится больше? — Не знаю, — сказал Данилов. Но думаю, что и перед ним падать на колени было бы неразумно. — Может быть, — прошептал Земский, — может быть, — это я так, — на всякий случай. — Да и как же вдруг, — спросил Данилов, — зачем чья-то помощь? Вы что же, не уверены в тишизме? — Уверен, уверен, — горячо произнес Николай Борисович. Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать часов не потеряла? То есть, кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в муклатуру. Кому нужен утиль какого-то земского? Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес. Чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто лет — Я теперь, теперь должен стать известным, пусть и в этой ложной старой музыке, пусть и со скандалом, со скандалом-то вернее. Имя мое должно застрять в умах людей. Туфелька Золушки мне нужна, даже и похожая на рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно и кровью. «Ничем не могу вам помочь», — сказал Данилов. «Ойли!» «Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева?» «Тебя не напугаешь», — угрюмо сказал Земский. «Ты сам скоро напугаешься», — Клей впрямь ринулся в большие музыканты. «Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь, а не прав ли Миша Коренев, если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь». «Я себя ни за кого не выдаю», — сказал Данилов. «Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. За кого же?» «Мало ли за кого». «Вы взрослый человек», — сердито сказал Данилов. «А, видно, уверили себя в каком-то детском вздоре. Это и смешно, и неприятно. Разрешите на этом откланяться». «Извини, Володя», — быстро заговорил Земский. Это все шутки. Но ведь, как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь, извини. И забудь о моих словах. Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же вина фирменного». Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть прозрачное. «Это и печенек», — подумал Данилов. «Это все шутки, Володь. Может, и не поверил я ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю. Родись я веков напить раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружины крушил. Помнишь, что Васька говорил? Не верю я, Васенька, ни в сон, ни в чех». а верю я в свой червленый вяз. Тут Николай Борисович рассмеялся, и с перстня, украсившего средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. «Мистика какая-то», — подумал Данилов. В прихожей Данилов сказал Земскому. «Червленый вяз пусть при вас остается. Вы ему служите, это ваше дело. Однако Миша, корень его, жизнь вы укоротили напрасно. Может, и укоротил, а может быть и нет», — рассмеялся Земский. «Был он теперь в кураже». Вишневая жидкость из чаши взбодрила его. Словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его. «А ты, Данилов, не храбрись! Что ты знаешь? Да ничего! Вот, Миш, что унес с собой тайну, тайну МФК. Разгадай-ка ее. Слабо будет!» Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.